Глава 23 Как только вновь появился судья Лейкер, Эдвард Квейл поспешно произнес. «Теперь, когда к нам присоединился мистер Трис, я могу продолжить мое...» «Ваша честь!» — вклинился мистер Страп. «У меня такое ощущение, что мистер Квейл собирается говорить ad infinitum, до бесконечности. Должны существовать какие-то ограничения». «До сих пор...» Живо отозвался Эдвард Квейл. «Я вынужден был тратить время на то, чтобы исправить ложное впечатление, которое создалось у суда Плеваки Макфи и Файфи Макфи благодаря выступлению моего досточтимого оппонента, и я не имел возможности высказать собственные соображения». «Неужели, мистер Квейл?» Судья поднял брови. «Что ж, предоставляю вам эту возможность». «Буду краток» начал Эдвард Квилл. Хотя длинное выступление, вероятно, прозвучало бы убедительнее. Я сознательно опускаю вещи второстепенные и приступаю к главному. То, что миссис Трис католичка, а миссис Арбакл — евангелическая протестантка, отрицать невозможно. Однако мы считаем неверным исходить из религиозного принципа. Наша аргументация строится на той нешуточной разнице, какая есть во взглядах миссис Арбакл и миссис Трис на воспитание мальчика. Не больше и не меньше. — Не больше и не меньше, мистер Квейл, — усмехнулся судья. — Да, Ваша честь. Видите ли, мне кажется, что в этот спор вообще не следует вмешивать вероисповедание. Даже если бы все дело и впрямь было в нем... Я думаю, я сумел бы доказать, что и среди протестантов, и среди католиков встречаются люди как достойные, так и недостойные. Что ни то, ни другое учение не свободно от закоснелости и фанатизма, ненависти и вражды. Да, у католиков и протестантов разное понимание блага и греха, спасения души и осуждения ее на вечные муки. Но... Почему, скажите на милость, должны мы ставить отеческую материнскую заботу об этом мальчике в зависимости от догматики и фанатизма, чего-то, пускай вполне искреннего убеждения в том, что только его вера истинна? И говорю сразу, что, желая мальчику добра, отказываюсь ввязываться в неразрешимый спор, который две эти конфессии ведут уже 400 лет и, наверное, будут вести еще столько же, Судья мановением руки опять остановил Квейла и лукаво промолвил. — Слава тебе, Господи! А то я было уже приготовился слушать, как горячий поклонник реформации примется искусно защищать католицизм, который исповедуют его клиенты. — Сэр, Эдвард Квейл сдержал раздражение. Я бы прибегнул к этой мере с удовольствием, но, боюсь, она не возымела бы действия. Поэтому я представляю вам моих клиентов не в качестве католика или протестанта, а в качестве человеческих личностей. Как и миссис Арбакл, мистер и миссис Трис — весьма уважаемые люди у нас в городе. Мистер Трис — секретарь местного отделения Лиги солдат-ветеранов и сам старый солдат. У Тризов есть десятилетняя дочка Сэдди. В настоящий момент она сидит по соседству с Плевакой Макфи — «Сэдди, встань, пожалуйста!» Сэдди встала, понурив голову, опустив глаза. «Подними голову, Сэдди!» — попросил Квейл. «И скажи нам, что ты думаешь о своем друге Плеваке Макфи. Нам важно знать твое мнение. Ты одна из самых хороших и умных девочек в сент Так что ты скажешь о Плеваке Макфи?» «Он хороший!» — еле слышно ответила Сэдди. Плохо было бы, если бы суд решил забрать его от вас. — Да. — Скажи, как бы ты отнеслась к такому решению? — Не надо его забирать, — умоляюще сказала Сэдди и, подняв-таки голову, добавила. — Это нечестно. — Сэр! — возвал мистер Страп к судье. — Мистер Квейл заходит слишком далеко. — Согласен, — кивнул судья Лейкер. — Мистер Квейл, будьте добры, выступайте по существу, театральные эффекты оставьте. Эдвард Квейл пожал плечами, вздохнул и, как в прошлый раз, сделал долгую паузу, словно ожидая, пока атмосфера изменится. Потом продолжил. — Ваша честь, я хотел показать — к сожалению, меня прервали — что плевакам Акфи успел хорошо прижиться в семействе Трис. Он чувствует себя счастливым. С ним обращаются как с родным сыном, с Эди он как брат. А вот в доме Арбаклов, куда он попал после смерти деда, он жить не смог, несмотря на истовый душевный порыв миссис Арбакл. Он бежал, Ваша честь. Бежал, потому что был там несчастлив и притеснен. Миссис Арбакла обула его легконогого в тяжелые ботинки, Ограничила его перемещение пределами нескольких ближайших улиц, запретила вести жизнь вольного австралийца на славной австралийской реке и, наконец, попыталась превратить его в доброго христианина, заставляя денно и нощно думать о спасении души. — Разве это плохо, мистер Квейл? — раздался чистый хрупкий голос Бетти Арбакл. — Ребенок запущен, у него дикие замашки разве плохо подтолкнуть человека к спасению видите ли спокойно отвечал эдвард квилл то что хорошо для вас и так сказать ваших присных не обязательно хорошо для всех остальных очевидно к плеваке подход должен быть другим что нужно ребенку который в возрасте 11 лет остался один оденнешенек Ему нужен дом, где поначалу с него не спросят ничего, кроме элементарной человеческой терпимости. С чем встретился он в доме Тризов? Быть может, с проповедью католичества, как того опасалась миссис Арбакл? Нет, он встретился с пониманием. У миссис Триз хватило мудрости понять, что за натура перед ней. «Вольная» пусть даже излишне вольное по привычным меркам, естественно развившееся и существующее в природном окружении. Мальчик, выросший на славной австралийской реке, мальчик со множеством необычных способностей. Независимый юный австралиец, никому не делающий одолжений, но зато ни от кого их не ждущий. Таким воспитал его Файв Макфи. «Но ведь это неправильное воспитание!» — снова послышался взволнованный голос Бетти. «Мальчики не должны быть такими!» «Что ж, мадам, может, вы и правы», — сказал Эдвард Квейл. «Я бы не стал воспитывать в подобном духе своих сыновей. Но ведь он не мой сын и не ваш. Он сам по себе плевак о Макфи и твердо стоит на ногах. И именно таким, каков он есть, готовы принять его в семью мистер и миссис Трис. «Ваша честь!» — раздраженно воскликнул мистер Страп, привскакивая и садясь. «К этому заявлению нельзя относиться всерьез!» И уже всегдашним четким и бесцветным голосом продолжил. «Мы точно знаем, что мистер Трис не стремился к усыновлению и пошел на него неохотно». Мистер Квейл изобразил нам дружную и счастливую семью. На деле же из-за мальчика согласия супругов нарушилось. Судья постучал карандашиком по столу, взглянул на Эдварда Квейла, слушает ли, и спросил. — Это правда, мистер Квейл? Мистер Трис пошел на усыновление без особой охоты? — Наверное, вам стоит спросить его самого, ваша честь сказал эдвард квл бла он здесь грейс положившая руку на колено джека почувствовала по злому напряжению что он ответит лучше б вовсе не отвечал Итак мистер трис верно ли говорит мистер Страп да сэр особой охоты не было от чего же не знаю. Я, конечно, понимал, что этому чертёнку нужен дом и родители, но... Почему, — думал я, — именно мы? Мальчик казался вам недостаточно хорошим? Мне было всё равно, ваша честь, хорош он или плох. Я просто не хотел, чтобы вот так, ни с того ни с сего, у меня в семье появился чужой. «Эх, Джек», — горько сказала Грейс. «Ты всё испортил!» «Я считаю, врать не годится, Грейс. ну вообще-то, Ваша честь, он мне по душе. Я согласен с тем, что говорил про него мистер Квейл. Парень смелый и смышлёный. Мне всегда было жаль, что он растёт без отца. «Однако усыновлять его не слишком-то хотелось», — сказал мистер Страп. «Ну, признайтесь честно». И Джек и Грейс посмотрели на Эдварда Квейла, ожидая помощи. Но Квейл словно в рот воды набрал. «Вот что я вам скажу, Ваша честь», — произнес тогда Джек. До рассказа мистера Квейла я ничего не знала о старом Файфе. Ведать не ведал, что он старый солдат, и что все его странности и зараны. Поэтому я неверно воспринимал и его, и мальчишку. Теперь у меня другое мнение, сэр. Конечно, плевак о Макфине ангел, но раз жена с дочкой к нему привязались, то я готов взять его. В нашей семье ему будет лучше, чем в семье Арбакл, уж с приютом и сравнивать нечего. Остается только мне научиться ладить с ним, а ему со мной. Я многое увидел по-новому и сделаю, что от меня зависит. Да и он, думаю, постарается». У него, как у всех ребят в его возрасте, есть вывихи, но паренек он, по-моему, стоящий. Джек умолк. «Благодарю вас за искренность, мистер Трис», — сказал судья Лейкер. «А вы почему молчите, мистер Квейл?» «Я молчал, Ваша честь, чтобы вы могли услышать правдивый ответ из уст правдивого человека, чтобы убедились». Мы действовали без обмана и подтасовок. Разумеется, положение вещей далеко не безупречно. Но у мальчика есть целый ряд недостатков, которые предстоит преодолеть, да и в семейном плане, полагаю, есть над чем подумать. И все же можно рассчитывать на успех. Мои клиенты — люди богобоязненные, щедрые, не зацикленные на одном только спасении но но мистер Квейл, не забывайтесь, — строго молвил судья. — Ваша честь, — буквально прорычал Эдвард Квейл, — справедливость требует, чтобы решение суда по данному делу основывалось на человечности, на изучении человеческих качеств заявителей, а не на религиозной предвзятости. Я говорю так, сэр, потому что речь идет о судьбе человеческой личности, а не о том какая из двух церквей заполучит еще одного прихожанина, и не о том, носить ли этому прихожанину черные ботинки по воскресеньям. — Вы кончили, мистер Квейл? — Да, больше мне нечего добавить. Эдвард Квейл швырнул на стол очки, как будто и вправду покончил со своей задачей. — Что, совсем нечего? — почти разочарованно спросил судья. Так точно, Ваша честь. Хотя, если позволите, я бы поинтересовался у миссис Арбакл, отчего это она, так долго мечтавшая отправить плеваку Макфи в дом воспитания, вдруг передумала и решила усыновить его. Хм. Судья лейкер облизнул свой карандашик и, вытащив из жетного кармана крошечный блокнот, что-то быстро написал. Ладно, миссис Арбакл. «Как бы вы ответили на такой вопрос?» «Я всегда хотела взять этого мальчика», — страстно проговорила Бетти. «Неправда!» — воскликнула Грейс. «Бетти увидела, что я собираюсь его усыновить, и тут же подала заявление. А раньше и думать не думала». «Это верно, миссис Арбакл?» — спросил судья. «Да, верно», — ответила Бетти. Сначала я полагала, что лучше определить его в дом, где много мальчиков его возраста. «Разве можно назвать это домом?» — возмутилась Грейс. «Спокойно, спокойно», — сказал Квейл. «Да, миссис Трейс, успокойтесь». «Так от чего ваше решение переменилось, миссис Арбакл? Почему вы сегодня желаете его усыновить?» «Потому что, когда он жил у нас, он был для меня словно сын. — объяснила Бетти. На ее нежных щеках вспыхнул тихий и прелестный румянец, глаза чудесно засверкали. — Вот чем она всех берет, — в которую уж раз подумала Грейс, своей подлинной, прямо-таки младенческой невинностью. Эдвард Квейл снова надел очки и сухо произнес. — Все объясняется гораздо проще, Ваша честь. Миссис Арбакл поняла, что это единственный способ закрыть мальчику путь в семью католиков. Не ли, миссис Арбакл? Да, это правда, мистер Квейл. Вздохнула Бетти и, повернувшись к суде, принялась растолковывать. Я подумала, что нет лучше способа помочь ему спастись и сохранить его в родной вере. А... «Как бы вы вообще стали его воспитывать, миссис Арбакл?» — спросил судья. «Как протестанта?» «Да». «И каким образом?» «Нужно, чтоб он спасся», — тихо, но непреклонно сказала Бетти. «Мы верим, что спасены будут те, кто зрят себя свидетелями мук Иисуса Христа, сознают, что именно ради них Господь принес себя в жертву служит ему словом и делом, денно и ночно. — Хорошо, хорошо, — сказал судья Лейкер, но как это связано с воспитанием? — Ваша честь, плевака вроде маленького африканского язычника. Он нуждается в духовном наставлении, помощи и молитве. Все это мы дадим ему, Мы будем его воспитывать точно так же, как родного сына Беной, родную дочь Джоуни. И он станет один из нас в глазах Господа. «Благодарю вас, миссис Арбакл», — сказал судья. «И присаживайтесь, пожалуйста». Выступая со своей тихострастной проповедью, Бетти сама не заметила, как встала и молитвенно сложила руки у груди. Теперь она посмотрела вокруг, как ребенок, которого разбудили и выговорила. — Ладно, я сяду. — А вы, миссис Стрис, — спросил судья, — коль уж мы заговорили о религии, то как вы мыслите себе религиозное воспитание мальчика? — Не знаю, что и ответить, Ваша честь. Грейс была явно обеспокоена вопросом. — Я не слишком разбираюсь, что такое спасение. Вы ведь об этом спрашиваете? — — Да нет, не об этом. Хотя, как католичка, вы, должно быть, веруете в спасение души? — Да, верую. Но спасение даруется нам лишь в лоне матери церкви при посредстве таинств и при заступничестве Пресвятой Девы Марии. А больше я ничего не ведаю. — Вы бы хотели, чтобы мальчик стал католиком, миссис Трейс? Грейс бросила взгляд на Эдварда Квейла. Тот, откинувшись на спинку стула, смотрел в потолок, словно пребывал за три-девять земель отсюда, и ему дела не было до происходящего. — Да, Ваша честь, — медленно проговорила Грейс. — Будь он и правда моим сыном, признаюсь, я хотела бы видеть его католиком. Но он не католик. — Хорошо. Представьте, что он ваш сын, сын, так сказать, по закону, и вы можете поступать с ним так, как вам угодно. Что бы вы тогда сделали? — Я бы предложила ему принять католичество, но если он не захочет, пускай остается протестантом. — А такое возможно? Можете вы иметь сына протестанта? Ваша церковь это потерпит? — Не знаю, Ваша честь. «Зато я знаю», — вмешался мистер Страп. «Я специально консультировался с отцом у Коннелли, и он недвусмысленно дал понять. Если миссис Трис усыновляет мальчика, то ее принадлежность к католической церкви возлагает на нее, безусловно, обязанность воспитать его в католической вере». Ну и как же вы поступите?» — Можете вы мне сейчас ясно ответить, миссис Трис? — спросил судья с строгим тоном. Грейс чувствовала, что это почва для нее самая зыбкая. душевные силы на исходе вера вступает в противоречие с любовью к плеваки Нет, сейчас не ответить. — Не знаю, Ваша честь. — Просто не знаю. Но... — Будь у меня такая возможность, я бы оставила ему его веру. — Будь у вас такая возможность, — обвиняющий сказал мистер Страп. — Ну, будет ли она у вас? Вот в чем вопрос. — Не знаю, — тоскливо повторила Грейс. Судья посмотрел на Эдварда Квейла с какой-то непонятной добродушной усмешкой. — Что вы на все это скажете, мистер Квейл? — Ведь... Хочу я того или нет, мне в моем решении не обойти вопросы религии. Как вы относитесь к словам миссис Трис? — А никак, — пожал плечами Квейл. — Когда дело доходит до моральных обязанностей и религиозных убеждений моей клиентки, я не стану говорить за нее и тем более давать ей советы. Миссис Трис сама высказывается достаточно красноречиво. — Ну, по-моему, ваша честь... Гораздо важнее узнать мнение самого мальчика. Он-то, я уверен, выйдет с честью из трудного положения. — Ладно, — согласился судья, — давайте его спросим. А ну-ка, Плевака Макфи, встань. Может, ты сумеешь нам помочь? — Обязательно стоять? — спросил Плевака. «Обязательно — Обязательно. Плевака встал. «Спасибо. Теперь отвечай четко. Какой ты веры?» «Пресвятырианской!» а вот кричать не обязательно. Скажи-ка, если тебя усыновит миссис Трис, ты, может быть, захочешь стать католиком?» «Я пресвятырианин», — упрямо сказал Плевака. — А если она, как твоя приемная мать, будет настаивать? — Тогда не знаю. Я еще не понял, хорошо или плохо быть католиком. — Ваша честь, вы позволите вас прервать? — повернулся к суде Эдвард Квейл. — Позволяю, хотя вы и так постоянно прерываете меня без спроса. — Ну, говорите покороче, время истекает. — Всего один вопрос, плевака. Если тебя усыновит миссис Арбакл, что ты сделаешь?» «Убегу!» — громко выпалил Плевака. «И они меня больше никогда не поймают!» «Боже, опять вы давите на чувства, мистер Квейл!» — проворчал судья и, глянув поверх очков на Бена Арбакла, спросил. «Кто ты такой, молодой человек?» «Я Бен Арбакл». Ты, кажется, единственный, кто пока не высказался, так что теперь твой черед. Ты хочешь, чтобы плевака Макфи стал твоим братом?» «Да, сэр», — объявил Бен своим новым, вольным и громким голосом. плевака мой самый лучший друг». «Ну что ж, будем потихоньку заканчивать», — сказал судья и театральным жестом закрыл блокнотик. «Мистер Квейл, вы можете сказать несколько слов в заключении, только недолго и по существу. Я полагаю, Ваша честь, что сложившаяся ситуация говорит сама за себя. Позвольте мне измерить ее сумму боно высшим благом. В чем оно для взрослого человеческого существа, как не в испытании духовной и физической радости бытия?» В чем оно для юного существа, как не в том же? И имеем ли мы право лишать кого-нибудь этого блага? В данном случае мы имеем дело с мальчиком, которому мы обязаны прежде всего предоставить то, чем не обделены его сверстники, радость существования в семье и радость общения с нашей богатой природой. Дело тут сводится не к религии, а к простой человечности». «Мальчик уже прижился в очень хорошей семье, где его учат главному — заповедям добра, честности, уважения к людям, где не обрывается его общение с природой. Думаю, Ваша честь, что лучших приемных родителей, чем мистер и миссис Трис, нам попросту не найти». «Это все, мистер Квейл?» — спросил судья Лейкер, явно разочарованный, что не слышит каких-нибудь более экстравагантных доводов. «Да, все», — ответил Эдвард Квилл. «Тогда, мистер Страп, слушаем вас. Ну, пожалуйста, будьте так же кратки, как мистер Квейл». «Ваша честь, независимо от взгляда на дело, вероисповеданием нельзя пренебречь. В нашей стране всякий человек, мужчина и женщина рождается в определенной вере. Вера дедов и отцов становится достоянием детей, достоянием, которого никто не вправе отнять. Мальчик рожден протестантом и должен быть воспитан таковым, пусть даже в духе крайнего протестантизма и евангелического толка, если нужно. В законе об усыновлении детей, принятом в 1928 году, недвусмысленно указано. Решающим условием усыновления является согласность вероисповеданий, До сих пор в юридической практике не было ни одного исключения из этого правила. Создать сейчас прецедент значило бы взять на себя весьма большую ответственность, не только юридическую, но и общественную. Что касается моих клиентов, то они также люди вполне достойные, в семье у них царит теплота и взаимопонимание. Лучшим подтверждением этому может служить их сын Бен, который здесь присутствует, мальчик хороший, ничем не отличается от сверстников, доволен жизнью. Бен с радостью назовет плеваку своим братом. И именно потому, что мы имеем две семьи в равной степени уважаемых и достойных, в равной степени готовых взять на себя заботу о мальчике, решение должно основываться на религиозной сочетаемости. Поначалу, Плевайке может прийтись нелегко в доме мистера и миссис Арбакл, но со временем я уверен, он станет таким же развитым и воспитанным и заживет так же счастливо, как Бен Арбакл. Повисло молчание. — Я окончил, Ваша честь, — сказал мистер Страп. Бетти Арбакл громко вздохнула. — Джентльмены, — Судья Лейкер убрал облокнутый карандаш в жилетный карман. Мистер Квелл, мистер Страп, благодарю вас обоих за яркие выступления на сегодняшнем слушании. Свое решение я объявлю завтра в 10:00 утра в этой комнате. Засим, с общего согласия, я официально закрываю слушание. Однако, если родители не возражают, Я бы попросил двоих детей, Бена Арбакла и Сэдди Трис, пройтись со мной в другую комнату буквально на пять минут. — Согласен, Бен? — Да, сэр, — решительно ответил Бен. — И Сэдди, ты согласна, не боишься? Учти это в интересах твоего друга-плеваки. Я задам тебе всего несколько вопросов. — Хорошо. Сэдди встала и последовала за судьей. Эдвард Квейл собирался со стола разложенной бумаги, конспект выступления, в который ни разу не заглянул. Грейс чуть помешкала, потом спросила чужим и далеким голосом. — Ну как, мистер Квейл, надеяться нам особенно не на что? — Завтрашний день покажет, — проговорил Эдвард Квейл отрывисто. — Пошли, Том. Отец и сын удалились, за ними страп. В комнате остались за столом Грейс с Джеком, Бетти с Фрэнком. Триза и Арбакла сидели молча, не глядя друг на друга. Между ними, хотя и в стороне, был плевака. Он смотрел на тех и на других, болтал ногами и ждал возвращения Сэдди.